Глава 34. Эту ночь я провел у Люси. По многим причинам. Например, потому что я все равно завтра исчезну. Потому что ей благодарен за... Не знаю, за ее отношение, наверное. Еще потому, что если Липерсу удастся освободиться и поднять тревогу, то Люси сообщат об этом немедленно. Ну и мне заодно. Потому что я здесь. Я оттащил Липерса к нему в дом исключительно из человеколюбия. Там решетки и твари туда не попадут. Оставлять его в пустом доме с запахом разложения я побоялся. Вроде как живая приманка получается. Я его даже на его же кровати ложил и к ней привязал. Тщательно. Развязаться не должен. И пообещал с утра прислать людей, его освободить. Кажется, он даже поверил. Никто ночью никакой тревоги не поднял. Все было тихо. Я проснулся по будильнику, забежал в ванную, помылся и, наконец, сбрил надоевшую бороду. Теперь уже все равно. — Ты и совсем по-другому выглядишь, — сказала она. — Не узнать. Пошли, я тебе кофе сделаю, и завтрак готов. — Спасибо. Увидев, что я упаковал свои мыльно-рыльные, сказала. — Оставь здесь, и вообще, выпишусь из отеля. И сдай к черту свой пикап обратно. Можно найти уже свою машину. — Потом, не сейчас, — отговорился я. Сказать вечером совести уже не хватило. Но она и не настаивала. Может, и зря я сюда пришел. Люси решила, что все уже сложилось. А я ей письмо целое приготовил. С объяснениями, вроде как. Черт, как ни поверняя, все равно косяком выходит. Надо было в мотеле ночевать, наверное. Или здесь... Бля, не знаю я ничего. Не выйдет здесь как лучше. Все равно хуже получится. Так, и торопиться надо. Рабочий день скоро начнется. Липперса подождут, потом начнут звонить, потом поедут искать. Мне к тому времени уже лететь надо и быть желательно подальше от Гарден-Сити. Так что завтрак завтраком, а пошустрее надо. Пошустрее. Проглотил омлет с сыром, тосты, кофе, схватил сумку и выскочил на улицу к машине. Там никакой засады не было, арестовывать меня не бежали. Ну, может, еще не опознают вообще, кто к Липперсу приходил. Хоть и вряд ли. Сумеют сложить два и два с моим исчезновением. А мне уж точно мотать надо. Получается, что липер с кровью чужих еще и мою отвез на анализ. Так что результат уже сегодня может быть. Все, край. А жалко уже с городком расставаться. Прижился я здесь. И люди вокруг хорошие, и жизнь налаживается, и летать мне нравится. И польза от моих полетов вполне отчетливая. А когда видно, что пользу приносишь, то как-то и смысл существования появляется. Да и вообще... А теперь опять в неизвестность. И где искать Настю? Впрочем, выбор совсем невелик. Надо лететь на север, искать анклав чужих. Искать в анклаве ее. И если ее там нет, то искать где-нибудь еще. По крайней мере, здесь, в Гарден-Сити, я следов обнаружить не смог. Проехал мимо отеля, даже обернулся. И тут как-то прижился. Привык к завтракам местным и посиделкам с бутылкой пива. И кот уже знакомый на крыльце развалился. Может, и подружились бы еще, кто знает. Элл был уже у самолета. Как обычно, ранняя птица. Фоксбет заправлен, даже помыт, готов к полету. Осмотреть, да и лететь. Я подъехал вплотную, поставил машину возле стенки ангара, вылез из кабины, поздоровался. «План на оба полета!» — отдал он мне конверт. Я кивнул, поблагодарил. «Элл, есть небольшая просьба». Я протянул ему заранее заготовленную сумку. — Мне надо бы отдать это Пикету, но я забыл. Не сможешь скататься и передать. — Прямо сейчас? — Ну, не знаю, когда тебе удобно. — Могу через час, — подумав, сказал он. — Через час нормально, просто хотя бы до ланчи надо успеть. — Через час, — повторил он. — Давай сюда. Взяв у меня сумку, Эл уложил ее на сиденье своего видавшего вида красного фордовского пикапа. Там автомат, тот самый, что мне выдал Пикет. Как-то постеснялся я его с собой забирать. Понимаю, что взяли его со складов, где много таких, но вот как-то... Я даже насчет самолета подумывал всякое. Разве что потом сообразил, что нашел его раньше всех. Так что так и так бы его присвоил. А еще там два письма в конвертах. Одно для него, другое для Люси. Надеюсь, что не забудет передать. Там все, ну, почти все, объясняется. Упрощенной версии, но вполне понятной. Нельзя же вот так просто исчезнуть без всяких пояснений. Меня же начнут искать, причем вполне по-человечески волнуюсь. Не надо мне такого. Пусть лучше так. Улетел — и все. Ну и про Липерса там написано, где его искать. Если уже не нашли, и сам он как-то там не развязался. Хотя не должен. Узлов я напутал много. «Отвезу, не беспокойся». «Спасибо». «А это тебе зачем?» С удивлением спросил он, глядя, как я укладываю уже свою сумку и чехлы с оружием на второе сиденье в кабину самолета. Надо, потом объясню. Дополнительная задача. Часть на сиденье, часть за него в маленький багажник, чтобы центровка не нарушилась. Самолет маленький, легкий, все чувствует, так сказать. Провел осмотр, отмечая все пункты на прозрачном пластике планшета. Потом вскрыл конверт с полетным заданием. Начал задумчивым видом вбивать координаты промежуточных точек в навигатор. Но набивал не с того листка, что был в конверте, а с другого, который с собой привез и сам составил. Сразу на север не полечу. Если быстро хватятся, то могут и погнаться. И догнать. Фоксбот не конкорд. Не так это просто, разумеется, но... Чем черт не шутит? Поэтому сначала отправляюсь на восток. Там земли тоже пустые, но никто не подумает, что меня может понести туда. Нечего там делать. «Один перелет туда, дальше надо будет искать топливо. К счастью, этот самолет и на автомобильном бензине полетит. Разве что пробег удлинится, и жрать будет чуть больше. Ладно, дальше уже разберусь». Помахал Эллу через стекло, он помахал в ответ. «Все, всем привет, не поминайте лихом». Фоксбет вырулил на полосу, разбежался чуть задумчивее, чем вообще без груза, и взлетел. Земля быстро пошла вниз». Теперь курс на Топику и Канзас-Сити. Там искать не должны. И курс проложен в стороне от главных шоссе, чтобы не попасться на глаза патрулям и постам. Не нужно, чтобы они мой настоящий курс хоть как-то могли просчитать. Исчез и исчез. Испарился. Все. Вышел весь. Погода, к счастью, так и оставалась солнечной. Видно далеко-далеко. Даже дымки не было. Идеально прозрачный воздух. Изредка замечал какое-то движение внизу. Раза три всего. В основном — едущие машины. А так земля казалась совсем вымершей, заброшенной. Вокруг Гарден-Сити все же не так. Там присутствие человека чувствовалось. До Топики даже дальние патрули не добирались, насколько мне известно. Так что примерно оттуда я курс проложил над всеми основными аэродромами. Вдруг удастся разжиться нормальным Афгасом. Да и садиться там все же не в пример лучше, чем просто на шоссе. К сожалению, не было у меня списка тех мест, откуда уже успели вывести все нужное на аэродром Гарден-Сити и отправить дальше в Анклавы. Так что тут уже на удачу следовало рассчитывать. По крайней мере, арсенал Национальной гвардии Канзаса на Канзас-Сити был вывезен почти полностью. А что не вывезено, то уничтожено и взорвано. Кстати, именно так и решалась проблема с попаданием тяжелого оружия к бандитам. Все же не было полного хаоса в стране, даже когда она вымирала. Президент МакКейн показал себя человеком жестким, компетентным, да еще и уцелел, несмотря на то, что не был иммунным до появления вакцины из крови чужих. И он сумел добиться того, что военные или те, кто был на тот момент военными, отступая от своих арсеналов, уничтожили и портили все, что не могли увезти. Лехового оружия все равно осталось много. Его и так в стране было полно. Равно как и патронов. А вот все, что могло представлять угрозу бронетехники, например, или самолетам, этого в свободном доступе не было. Видел я пару бронетранспортеров брошенных, но ведь не проверял, что там с двигателем и вооружением. Топика была пуста, мутных мест в ней тоже не заметил, равно как и гуляющих по улицам тварей. И аэродром был совершенно пуст. И чего я сделал вывод, что отсюда все выгребли. Заодно попытался вспомнить, откуда мне знакомо название этого городка. И вспомнил из романа Стивена Кинга про такую вот всемирную эпидемию. Только не кори, а гриппа. В романе присутствовал детский паровозик из детской книжки. Не помню даже зачем, и ходил этот паровозик как раз из Топики до какого-то другого места. Это другое место забылось, а Топика запомнилась. В Канзас-Сити аэропорты тоже были. Несколько даже. Но вот сам город желания приблизиться не вызывал. Он был почти полностью покрыт мутным пятном. Так что держаться от него хотелось подальше. И в этой точке я, наконец, свернул к северу, решив, что уже достаточно удалился от вероятного района поиска. Если, конечно, меня там кто-то будет искать. И взял курс на север, через границу с Миссури. Первым пунктом в списке на обследование был городок Теркио с маленьким муниципальным аэропортом с единственной полосой. Городок был мал, так что можно было рассчитывать на то, что мутных пятен в нем не будет. А тот факт, что аэродром муниципальный, а не раньше, позволяет надеяться на наличие запаса горючего. Покрутился над городом, но признаков жизни или чего нехорошего не обнаружил. Даже с воздуха было видно, что на улице нанесло мусоры и пыли, что машины у домов той же самой пылью покрыты, в общем, все признаки заброшенности на лицо. Наловчился я уже эти признаки определять. Практики — до чёрта. Ладно, есть смысл сесть в этом месте. Может, и вправду что-то найду. И в баках, пока горючее ещё осталось. Обломаюсь в этом месте, полечу дальше. Зашёл с юга на север, приладился к неширокой асфальтовой полосе и уже вполне привычно и даже как-то ловко посадил самолёт. Погасил скорость и по ходу дела прирулил к скоплению небольших ангаров в дальнем конце пуля. Тут и диспетчерская, и стоянка, и все прочее. И где-то здесь может быть заправщик. Запас бензина в таких местах хранится обычно в машине. И заправлять проще, и лишнего переливания не надо. Трафик тут неинтенсивный, так что трех 5 тонн в бочке за глаза хватает. Фоксбет устал, тарахтя двигателем, свернул на небольшую стоянку, встал рядом с белосиним Бичкрафт Барен, грязным, как и весь окружающий пейзаж. Пыль садилась, и дожди шли, размывая ее в грязь. Затем и движок заглох. Накатило, как удар подушки, тишина. Подхватил с соседнего сиденья Ремингтон, выпрыгнул из машины. Поводил стволом по сторонам, убедился, что прицел включен. Мне тут объяснили, что батарейки на 50 тысяч часов в нем хватает. Так что выключать его есть смысл только тогда, когда оружие в шкаф убираешь. Большой самолетный ангар на 4 бокса. Если по количеству ворот судить, еще один ангар с большими воротами в торце. И сборный дом, который тут явно за офис и диспетчерскую был. Маленькая стоянка на десяток машин. Все, больше и нет ничего на этом аэродроме. Тишина полная, мертвая, даже птиц не слышно. Ветер совсем-совсем слабый. А вот его слышно, настолько тихо вокруг. Уже привычно закрыл глаза, включил радар, прислушался. Нет, не чувствую тьмы. Нет ее здесь. Окошки во всех ангарах под потолком. Свет внутрь попадает. Так, откуда начнем искать? С большого ангара с воротами. Он больше всего на гараж смахивает. И если есть заправщик на этом аэродроме, то он должен быть там. На улице нет ничего похожего. Ворота в ангар были заперты. Я даже хотел идти в самолет за обрезанным дробовиком но, заглянув за угол, нашел еще и дверь в боковой стене, оказавшуюся просто приоткрытой. Включил фонарь под стволом автомата, вошел внутрь. Точно, совсем и не темно здесь. Две машины, полки до потолка вдоль стен, много ящиков и коробок, у дальней стены ряд металлических шкафов. Пахнет пылью, машинным маслом, резиной. Заправщик нашелся. Белая овальное в сечении цистерна, на шасси Форда F-450. И совершенно, абсолютно пустая. Похоже, что ее целенаправленно слили. Потому что, подняв люк, я обнаружил, что уже и запах бензина из бочки почти что совсем выветрился. Вот так. Облом по всей форме. Лететь дальше? Я вышел из ангара наружу, огляделся. Стоп. Тут ведь еще самолеты есть. С них могли и не слить бензин вообще-то. И даже если вот этого барона никто не заправил, там, вероятно, остатки топлива в баках. А учитывая разницу в размере, весе и мощности наших машин, можно сказать, что такие остатки могут для меня полной заправкой оказаться. Так? Так выходит. И за запертыми воротами в боксах тоже может что-то такое стоять. С остатками. В общем, план у меня есть. Осталось только прикинуть, как его реализовать. Как минимум нужна канистра и шланг. С собой у меня ничего такого нет. Слишком подозрительно это выглядело бы, если бы я что-то подобное укладывал в самолет. Так и решил, что где-то потом разживусь. Вот здесь, например. Канистра и шланг нашлись в гараже. Точнее, даже не канистра, а небольшая бочка на колесах. С насосом прямо на шланге. Заправлять будет удобно из нее, но с собой такую благодать не увезешь. Я уже и так загружен почти до нормы. Да и места для нее не будет. В ангарах нашел еще два самолета. И топлива в баках было. Не слишком много, но мне на заправку за глаза хватило. К счастью, самолет не машина. Слить бензин с него не так уж и трудно. Повозиться пришлось, конечно, но бочку заполнил. Хотел сразу в бак, но потом как-то засомневался. Все же это сливки. Так что осадочек может быть, который мне в полете все фильтры забьет. Так что фильтровать надо прямо здесь, и только потом заправляться. Тогда вопрос — чем фильтровать будем? И во что? Не меньше часа ушло на устройство фильтровального агрегата. Просто врезал прямо в шланг два фильтра тонкой очистки, снятые с машин. Намотал изоленты на слишком тонкие штуцеры, затянул намертво хомутами, чтобы не протекало. Все нужное нашлось прямо здесь, в инструментах. Ничего сложного, но агрегат сработал. Слил весь бензин в пустую пластиковую бочку, которая тоже обнаружилась в гараже. Проверил фильтры, а грязь в них была, прав я оказался. После чего опять закачал бензин в свою мобильную заправку. Теперь уже можно и в бак лить. В общем, к тому времени, как я заправился, наконец, с момента посадки прошло часа 4, Или даже больше. Лететь дальше? Тут задумаешься. Может, есть смысл заночевать прямо здесь и вылететь пораньше? Шланг со своей заправки снял, к слову. Фильтры были керамические, промывать можно, так что еще пригодятся, я думаю. И шланг с насосом тоже. А вот бочка уже здесь останется. Ладно, что делать? На последний вопрос вдруг пришел совершенно ясный ответ. Пожрать надо. Желудок подсказал. И заодно, кстати, проверить офис. Мало ли чего интересного там можно найти. Офис был заперт, но стрелять в дверь не пришлось хватило монтировки, найденной в гараже. Дверь на честном слове. Воткнуть ломик да чуть-чуть силу приложить. Хрустнуло, щелкнуло. Путь свободен. Первый положительный сигнал. Нет трупного запаха. Даже воздух не спертый. В окне форточка приоткрыта, так что проветривалось здесь все. Офис небольшой, с двумя столами. На них старенькие, что заметно, компьютеры. Стопка журналов на столике. Какие-то дипломы и грамоты в рамочках на стене. Фотография некого деда с растрепанной бородой рядом с тем самым бароном, что стоит на поле. Виниловый диван, две двери. За одной обнаружился санузел. Зачем-то покрутил кран над раковиной и убедился, что вода не течет. За второй оказалось нечто вроде импровизированной спальни со складной койкой. Дежурство круглосуточно здесь было, что ли? Зато можно будет поспать в относительном комфорте. Кулер в углу пустой. Рядом три пустых же пластиковых бутыли. Кстати, а где бы можно было бы запас воды пополнить? У меня всего одна упаковка из шести двухлитровых бутылок. Это не так много. В городок сгонять наверняка там где-то можно разжиться. И что, так и бросить здесь самолет? Не, не пойдет. Кстати, не мешало бы имущество из кабины сюда все перетащить, чтобы ближе ко мне было. Так оно спокойнее вообще-то будет. Точно. Сперва разгружаюсь, потом обедаю. Потом видно будет. Главное, что на следующие пять часов полета бензин у меня есть. За это время далеко улечу».